Мисс Макстон хитро прищурила глаза. "А деньги, дорогуша?" прохрипела она. "Двести, как было сказано, и у меня, возможно, кое-что для тебя найдется». "Что именно?" "Я письма". "Ну что ты на это скажешь? Только чёрный спрашивать, как они ко мне попали. 200 фунтов и письма твои". 10 и не фунтом больше если письма действительно могут мне понадобиться что всего 10 фунтов женщина вновь перешла на крик 20 ледяным тоном проговорил мистер меэйхерн это мое последнее слово адвокат достал из бумажника деньги хочешь бери хочешь нет здесь все что у меня с собой Он видел, что деньги неотразимо подействовали на нее, и она не в силах побороть соблазн. Пробормотав проклятие в адрес адвоката, мисс Моксон сдалась. Подошла к кровати и приподняла матрас. «Забирай, черт с тобой!» Она швырнула на стол пачку писем. «Сверху то, которое тебе нужно!» Мистер Мейхерн развязал бечевку, методически перебрал все письма... Одно за другим у него в руках находилась любовная переписка Ромейн Эйльгер, и писала она не Воллу. Отдельные письма Мейхерн читал от начала до конца, иные бегло просматривал. Верхнее письмо он прочитал два раза. На нем стояла дата – день ареста Волла.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 Судебный процесс над Леонардом Воулом, обвиняемым в убийстве Эмили Френч, наделал много шума. Во-первых, обвиняемый был молод, хорош собой,